Аркаби Паролин вновь рассмеялась на сей раз мягче. «Сомневаюсь, что вы сумеете унести столько катушек с книгами. Те, кто делал это лекарство, никогда не делились своим секретом. А те, кто писал книги, никогда не раскрыли его. Я могу дать вам религиозные книги, полицейские записи о мошенничествах, описание экспедиций в различные части мира». Существует рассказ о бессмертном вампире, который посещал травяных гигантов на протяжении тысяч фаланов, становясь с годами все более хитрым, пока нет. Его запас лекарства так никогда и не нашли. Значит, нет? Дайте взглянуть. Дом Ктистек присоединился к десятке, потому что в других домах лекарство кончилось раньше — чем у него. Увлекательный урок политики. Нет, забудьте об этом. Вы знаете о Великом океане? Есть два великих океана, заметила она. Их легко заметить на арке ночью. В некоторых древних историях говорится, что лекарство бессмертия пришло из океана, расположенного против направления вращения. Вот как. Харкаби Паролин ухмыльнулась. «Вы очень наивны. Невооруженным глазом на арке можно разглядеть только океаны. Если что-то ценное приходит издалека и больше не появляется, говорят, что оно пришло из одного из великих океанов. Кто может оспорить это или предложить другой источник?» Луис вздохнул. «Вероятно, вы правы» лу Что объединяет ваши вопросы? — Может и ничего. Она отдала ему катушки, которые он заказал, и книгу для детей с рассказами о Великом океане. — Не знаю, что вы собираетесь делать с ними. Украсть их невозможно. Перед выходом отсюда вас осмотрят, к тому же вам не унести с собой читающую машину. — Спасибо за помощь. Луису требовался помощник для чтения, но просить первого встречного ему не хотелось. А если не первого? В одной из комнат сидел Гул. Если Гул из теневой фермы знали Луиса Ву, может, и этот знает тоже. Однако Гул уже ушел, оставив лишь свой запах. Луис опустился на стул перед читающим экраном и закрыл глаза — Бесполезные катушки оттопыривали карманы его рубашки. «Я еще не побежден», — подумал он. «Может, мне снова встретится тот мальчик, может, форторались с поможет мне сам или пошлет кого-то другого?» «Конечно, это будет стоить дороже. Вообще, все всегда стоит дороже и затягивается на дольше. Читающая машина была большим, неуклюжим предметом, прикрепленным к стене толстым кабелем. Создатель ее явно не имел сверхпроводящей проволоки. Луис вставил катушку в гнездо и вгляделся в бессмысленный текст. Резкость изображения была невелика, и нигде на машине не было решетки динамика. Харкаби Паролин сказала правду. «У меня нет этого времени». Луи стал. Выбора у него не оставалось. Крыша библиотеки представляла собой обширный сад. От вершины винтовой лестницы в ее центре расходились по спиралям дорожки на жирной черной почве, между которыми росли огромные нектароносные цветы. Повсюду стояли невысокие темно-зеленые рога изобилия, С крошечными голубыми цветами высились колбасные растения У которых большинство колбасок раскололись Выбросив золотые цветы А также деревья, усыпанные гирляндами Зеленовато-желтых спагетти На разбросанных повсюду скамьях Сидели парочки в голубых мантиях Работников библиотеки А высокий мужчина сопровождал Шумную группу туристов из висячих людей. Никто вокруг не выглядел охранником. Ни одна дорожка не уходила с крыши библиотеки, так что охрана не требовалась, если, конечно, вор не умел летать. Луис собирался отплатить с неблагодарностью за оказанное ему гостеприимство. Правда, он заплатил за него, и все же сейчас ему было не по себе. На краю крыши выселся водосборник, напоминавший скульптуру треугольного паруса, и вода с него стекала в бассейн. Этот бассейн кишел сейчас детворой. Луис услышал свое имя и повернулся как раз вовремя, чтобы поймать мяч, летевший ему в грудь. Мальчик с каштановыми волосами, которого Луис встретил в комнате карт, захлопал в ладоши, прося вернуть мяч. Луис содрогнулся. Скоро находиться здесь станет опасно. предупредить их, чтобы покинули крышу. Однако ребятишки могут почувствовать что-то неладное и вызвать охрану. Луис бросил большой мяч обратно и осторожно пошел. Обогнув группу невысоких деревьев, стволы которых казались выжатыми, как выстиранное белье, Он оказался в уединенном месте и решил воспользоваться переводчиком. — Хиност. — Сообщаю, чми по-прежнему атакуют. Он ответил один раз, расплавив крупное вращающееся орудие большого корабля. Я не могу понять его мотивы. Вероятно, он хочет показать, насколько хороша его защита, а затем приступит к делу. И что это будет за дело? Думаю, он сам этого не знает. Сомневаюсь, что они могут для него многое сделать. Разве что познакомить с самкой. Или тремя. Хинмост, у меня нет возможности узнать здесь хоть что-нибудь. Я не могу читать с экранов, к тому же материала слишком много. Мне нужна неделя. А что может натворить за неделю чми? — Я не хочу рисковать? — Да, конечно. Я получил здесь несколько катушек с записями, на которых могут оказаться нужные сведения, если мы сумеем их прочесть. Можете вы что-то сделать с ними? — Думаю, это маловероятно. Можете вы доставить мне одну из их читающих машин? В этом случае я прокручу ленты на экране и пересниму их для компьютера иглы. Они очень тяжелые, кроме того, от них идут толстые кабели, которые... Перережьте их. Луис вдохнул. «Окей. Что дальше?» «Через камеру зонда я уже вижу летающий город. Я веду этот зонд к вам. От вас требуется убрать дейтериевый фильтр, закрывающий трансферный диск. У вас есть кусачки?» У меня нет вообще никаких инструментов. Мне оставили только фонарь-лазер. Подскажите мне, где нужно разрезать? Надеюсь, это стоит потери половины моей способности к дозаправке. Ну ладно. Если вы сможете захватить читающую машину, и она пройдет через отверстие в трансферном диске, очень хорошо. В противном случае принесите хотя бы ленты. Возможно, я смогу с ними что-то сделать. Луис стоял на краю крыши библиотеки и смотрел вниз, на сумерки теневой фермы, окаймленные солнечным светом. Прямоугольные поля уходили вдаль. Змеиная река изгибалась влево и исчезала среди низких гор. За горами виднелись моря, равнины, крошечные горные хребты и еще более крошечная моря. А за всем этим вздымалась в небо арка. Наполовину загипнотизированный, Луис ждал под ярким небом. Делать больше было нечего, и он почти не замечал течения времени. Зонт возник в небе, излучая голубое пламя. Там, где почти невидимый огонь коснулся вершины крыши, Растения и почва оказались в оранжевом аду. Маленькие висячие люди, библиотекари в голубых мантиях и мокрые ребятишки бросились к лестнице. Зонт опустился в это пламя и повалился на бок, когда двигатели отключились. Он представлял собой цилиндр двадцати футов длиной и десяти шириной с выступами камер и других инструментов. Луис подождал, пока пламя в основном погасло. Затем подошел к углям. Крыша была пуста, как он и хотел. Никто не погиб, это хорошо. Голос из переводчика объяснил ему, как нужно срезать молекулярное сито с вершины зонда. Обнажился трансферный диск. «Что теперь?» — спросил Луис.